Глава двадцать шестая. Однако в действительности все обстояло далеко не так просто и мило, как хотелось бы Юджину. Анжела была б д и т е л ь н а до крайности. Она по-прежнему стояла на страже долга и добропорядочности, и как з е н и ц у Ока оберегала те привилегии и почести, которые по праву принадлежали ей как жене одаренного художника. правда временно потерявшего трудоспособность, но все же человека с большим будущим. Она обманывала себя надеждой, что невзгоды, свалившиеся на г о л о г Юджина, закалили его и развили его практические способности, научили заботиться о себе, возбудили в нем инстинкт самозащиты и бережливость. Хорошо, что он сумел прожить. На такой небольшой заработок думала она. Но она добьется большего. Они будут делать сбережения. Она откажется от своей мечты о роскошной студии и приемах. И каков бы ни был их доход, немедленно начнет откладывать деньги, хотя бы немного, пусть даже только 10 центов в неделю. Если ю д ж е н Трудясь каждый день в состоянии заработать лишь девять долларов в неделю, они будут жить на эти тенки. ь ю д ж и н с к а з а л ей, что у него осталось еще девяносто семь долларов из тех ста, которые он привез с собой, и х она решила немедленно положить в банк. Но он ни с л о в о м не обмолвился ни о проданной картине. Не о том, что промотал вырученные за нее деньги. Они будут клать с банк все, что принесет им продажа его картин в будущем, пока он опять не станет на ноги. В самое ближайшее время, как только у них заведутся деньги, они купят домик, чтобы не платить за квартиру. Часть их сбережений, очень незначительную. можно лишь в крайнем случае расходовать на одежду, но вообще говоря, они к этим деньгам не будут прикасаться. Анжели сейчас нуждалась кое в чем из платья, но решила, что с этим можно подождать. А к 97 с е м долларам Юджина она прибавила те 228, которые привезла с собой, и эта сумма в 325 двадцать пять долларов Была немедленно положена в Ривервудский банк. Пустив в ход всю свою энергию и красноречие, Анжела нашла четыре комнатки в доме одного мебельного фабриканта. Тут раньше жила его дочь, вышедшая замуж, и владельцы готовы были сдать квартиру художнику с женой почти дарм, о сравнении с ее действительной стоимостью. так как это был красивый особняк, стоявший на живописной лужайке. Хозяева спросили с них двенадцать долларов в месяц. Миссис Дизнесс, жена фабриканта, была так очарована Анжелой, что распорядилась специально для нее переделать небольшую спальню во втором этаже с прилегавшей к ней ванной под кухню. и поставить там газовую плиту. Анжела немедленно начала хозяйничать, применяясь к своему скудному бюджету. Пришлось купить кое-что из мебели, так как квартирка не была полностью обставлена. Но Анжела порыскала по лавкам старьевщиков в Нью-Йорке, обошла все универсальные магазины, побывала на аукционах и удалось дешево купить несколько вещей. подходящих к предоставленной им мебели, кровати, туалету и столам в гостиной и столовой. занавески для окон в ванной и в кухне она сама накроила, вышила и повесила. отправившись на склад, где хранились не проданные картины ю р ж е н а которые он не сдал на комиссию, она привезла оттуда семь полотен. и развесила их в гостиной и в столовой. Затем она занялась гардеробом Юржи, особенно его бельем и носками, и скоро привела в порядок весь его скудный запас платья и белья. Она покупала на местном рынке хорошие овощи и немного мяса и готовила превосходные жарки, рагу и вкусные омлеты с мясным соусом на французский лад. Все ее искусство хозяйки было пущено в ход, чтобы квартира имела красивый и опрятный вид, чтобы стол при очень небольших расходах был обилен и разнообразен, чтобы не только можно было жить на девять долларов в неделю, но еще откладывать доллар на текущий счет в банке. У нее была маленькая коричневая копилка в форме кувшинчика, рассчитанная на пятнадцать долларов мелочью. и открывавшаяся лишь тогда, когда кувшинчик наполнялся до краев. И а н ж е л а добросовестно старалась опустить туда, возможно, больше монет. Она задалась целью восстановить положение мужа в обществе на этот раз прочно и твердо. Решила, что добьется своего. С другой стороны, хорошенько поразмыслив, а также посоветовавшись кое с кем. Анжел пришла к заключению, что как для нее самой, так и для Юджина вредны половые излишества. Какая-то женщина еще в Блэквуде указала ей на случаи прогрессивного паралича, явившийся результатом невоздержанности. Анжела узнала также, что это влечет за собой и другие нервные заболевания. Возможно, что такая же история произошла и с Юджином. она твердо решила спасти его от него самого. За себя она не беспокоилась, но у Юджина такая хрупкая и чувствительная натура. Между тем Юджин горевал о потерянной свободе и болезненно переживал эту столь резкую перемену в своем образе жизни. Он видел, что Анжела всем довольна, главным образом потому что, как ей казалось, он проводит все дни благонравно в тяжелом труде. Она и не подозревала о существовании Карлоты. В ее представлении они начинали новую трудовую жизнь простую и идиллическую, стремясь к одной цели, к его, а следовательно и ее успеху. Юджин был п р е и с п о л н е н всяческого уважения к такой программе, но лишь в теории п р и м е н и т е л ь н о о к другим. Сам же он художник, а жизнь художника не укладывается в обычные рамки человеческого поведения. Он должен пользоваться интеллектуальной свободой, правом бывать где угодно и общаться с кем угодно. Для Юджина брачный договор был ненавистным ермом. исключавшим всякую возможность наслаждаться жизнью. И вот теперь, после короткой передышки, когда он пользовался свободой, это ермо снова тяжело ложить с ему на шею. Растаяли как дым п р е к р а с н ы е мечта с ч а с т ь е недавно еще такие реальные. Надежда жить с Карлотой. легко и свободно встречаться с н е ю в том мире, где она вращалась. Неколебимое убеждение Анжелы, что он будет работать каждый день и еженедельно приносить домой 9 долларов, вернее месячное жалование из этого расчета, заставило его припрятать небольшую сумму, оставшуюся от т р е х долларов, с тем чтобы пополнять дефицит в заработке, который могли вызвать его отлучки из мастерской. У него уже не было возможности видеться с Карлотой по вечерам, и для встреч с нею приходилось по н е с к о л ь к у раз в неделю отлучаться днем или утром. Он уходил из д о м у по обыкновению без четверти семь утра в своем обычном городском костюме. В избежание распросов с он сказал Анжели, что надевает рабочий костюм в мастерской, и потом либо шел, либо не шел в мастерскую. Неподалеку от нее он садился на трамвай, быстро доставлявший его в город, и там катался или гулял с Карлотой. Оба они не переставали думать о том, что это сопряжено с риском, но тем не менее. продолжали встречаться. Как назло, а может быть и к счастью, Норман Уилсон вернулся из Чикаго, и Карлотта должна была рассчитывать каждый свой шаг. Но ее это мало беспокоило. Больше всего она доверяла автомобилю. Она всегда могла нанять где-нибудь машину, которая увозила их из тех мест, где их могли увидеть. Это была сложная жизнь, напряженная и опасная. В ней не было покоя, ибо нет покоя и счастья в обмане. Жгучая радость неизменно сменялась мучительным раскаянием. Все было против них: мать Карлоты, Норман Уилсон и Анжела, не говоря уже о собственной совести. известно однако что такое положение не может длиться долго оно порочно в самом своем существе нам кажется что если мы скрываем свои поступки то они скрыты и от людских глаз и тем самым как бы не существуют но это неверно они неотъемлемая часть нас самих и вопреки всем нашим уловкам Рано или поздно выступают наружу. Как тут не согласиться с учением б р а м и н о в о психическом теле, которое все видит и само видимо даже тогда, когда, как нам кажется, все о к у т а н о густым мраком? Нет никакой другой гипотезы, которую можно было бы объяснить я в л е н и е интуиции. А между тем интуиция свойственна очень многим людям, и они часто ссылаются на свою уверенность в чем-либо, хотя сами не могут сказать, откуда она у них. Анжела обладала такой интуицией во всем, что касалось ю р ж е н а Под влиянием своей любви к нему она терзалась смутными страхами задолго до того, как что-нибудь случалось. Все время разлуки с ним ее неотступно преследовала мысль, что ей надо было бы находиться подле него, а теперь, когда они были вместе, когда прошло первое возбуждение, вызванное встречей и устройством новой жизни, она почуяла что-то недоброе. Юджина как будто подменили. Он был совсем не тот. Каким она помнила его последнее время перед разлукой. Все его отношение к ней, несмотря на внешние проявления любви, говорило об отчужденности и озабоченности. Юрген ничего не умел скрывать. Временами, особенно когда они оставались в двоем, он погружался в свои мысли. Ему было скучно, его томила любовная тоска. Ибо Карлотта, занятая теперь семейными делами, уже не могла так часто видеться с ним. К тому же с приближением осени ему все больше и больше н а д о е д а л а мастерская. Из-за сырой погоды и легких заморозков приходилось закрывать все окна, и это существенно меняло картину. Пропадала та атмосфера романтичности, которая так Очаровала Юджина, когда он впервые пришел сюда. Он не мог уже отправляться по вечерам на прогулку вдоль берега ручья, чтобы очутиться в объятиях Карлоты. Утратила для него всю прелесть новизны и общения с Джоном Бочкой, Джозефом Мьюзом, Малаки Демси и коротышкой Садзом. Юджин начинал понимать, что эти люди в сущности самые обыкновенные рабочие, которых возмущает, что им платят не более пятнадцати или 17 с половиной центов в час, которые завидуют друг другу и тем, кто занимает более высокое положение, короче говоря, что они наделены всеми присущими человеку слабостями. Появление Юджина в мастерской вначале послужило для них некоторым развлечением. Но теперь в его странностях не было уже ничего нового. Они тоже начинали видеть в нем самого обыкновенного человека. Правда, он был художник, но его поступки и стремления не так уж отличались от поступков и стремлений простых смертных. Работа в такой мастерской, как и во всяком другом предприятии, где люди в силу обстоятельств вынуждены трудиться бок об бок и в хорошую и в плохую погоду, когда им весело и когда грустно, легко может стать и действительно часто становится сущим адом. Человеческая натура — это тонкий механизм, реагирующий на малейшее раздражение. И редко действующие сообразно с разумом, она не столько подчинена правилам этики и законам логики, сколько настроением и темпераменту. ю р ж е н у с его наблюдательностью не трудно было заметить, что рабочие приходили в мастерскую волоча за собой груз домашних неприятностей, скрытых недомоганий и всяческих н е в з г о д Но они считали, что причиной всех их горестей является не их собственное состояние, а то, что творится вокруг. Сердитый взгляд вызывал сердитый взгляд, на грубый вопрос следовал грубый ответ. Иногда между отдельными рабочими устанавливались неприязненные отношения только из-за того, что кто-то давным-давно сделал какое-то резкое замечание. е д ж е н о казалось, что создавая атмосферу веселости и неизменного, хотя бы и притворного, благодушия, он как бы способствовал смягчению и у м и р о т в о р е н и ю их нравов. Но это было лишь относительно верно. Его веселость порой так же раздражал тех, кто не был весело настроен. Как его в ы в о д и л а из себя их грубость, поэтому. У него возникло сильное желание скорее поправиться и уйти из мастерской или, по крайней мере, переменить работу, так как здесь он уже не ожидал для себя ничего хорошего. Его присутствие всем приелось, его способность развлекать людей, его обаяние точно исчезли. Все это делало положение ю р ж е н а не говоря уже о неусыпном надзоре Анжелы. Достаточно неприятным.